Глава 20. Наверное, с точки зрения любого аэра, решение Вита пожертвовать собой ради того, чтобы продлить жизнь одного аватара еще на несколько лет, выглядело откровенно бессмысленным. Но в тот момент, когда игрок подписывал себе приговор, им двигал вовсе не рациональный аэрский ум, а чувства, которые даже в аватарской среде были редкостью. О любви слагали баллады, они мечтали и молились богам, но мало кто задумывался о цене, которую платит тот, в чьем сердце горит этот неугасимый огонь. Когда счастье любимого становится дороже собственной жизни, тут уж не до рациональных рассуждений и здравомыслия. Вид просто физически не мог допустить, чтобы его любимую девочку сожгли живьем, И ему было неважно, чем придется расплатиться за ее спасение. И все же сказать, что аирский игрок с легкостью принял решение расстаться со своей сущностью, было бы откровенным лукавством. Несомненно, для Вита это была жертва, а потому он специально не давал себе возможностей задуматься о последствиях своего поступка, чтобы не утратить решимость и не поддаться малодушию. Но теперь, когда все было кончено, можно было и порефлексировать о незавидной участи нарушившего условия контракта Аэра. Как минимум, это отвлекало от выворачивающей внутри боли. Вид прислушался к себе, но к собственному удивлению никакого сожаления и уж тем более раскаяния в своей душе не обнаружил. Единственное, что его по-настоящему огорчало, это предстоящая потеря памяти, которая сотрет воспоминания о его встречах с самым дорогим существом во всех его игровых воплощениях, а может быть и не только игровых. Вся предыдущая жизнь в Аэрии сейчас, казалось Виту, просто блеклой тенью по сравнению с тем, что дала ему игра. И дело, конечно, было не в какой-то конкретной женщине, а в той метаморфозе, которая произошла с рациональным Аэром в результате встречи с этой женщиной. И вот Этого уже невозможно было изменить, даже превратив его в Ваотара. Вид был уверен в том, что дар игры все равно останется с ним. Возможно, именно поэтому в его душе не было отчаяния. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что не услышал, как открылась дверь в комнату. Однако все же почувствовал прикосновение холодного воздушного потока к своей щеке и нехотя открыл глаза. Сфокусировать взгляд удалось не сразу, поскольку от боли и дурноты изображение плыло и качалось, как на волнах. Впрочем, определить, что визитером был совершенно незнакомый мужик, вид все же смог, но никак не отреагировал на это странное вторжение, ведь для Альва сменить аватарскую шкурку было не сложнее чем сморкнуться. Только когда мужик подошел вплотную к кровати, да еще и вытащил кляп, умирающий счел его появление достойным своего внимания ты кто такой прохрипел он Повторяешь, повторяешьир незнакомец с притворным осуждением покачал головой странно что ты меня не узнал вроде бы я не должен был сильно измениться с нашей последней встречи извини у меня сейчас со зрением проблемы равнодушно отозвался вид я дырир Артанец обиженно поджал губы. Ты правда не узнал того, с кем сидел за семейным ужином, а потом хладнокровно прислевел? Боюсь, ты выбрал не лучшее время и место для научной дискуссии, Грир. Горькая усмешка скользнула по губам умирающего и растаяла. Хотя, если желаешь, могу тебе напомнить о теме нашего разговора. Время еще есть. Я пришел не дискутировать а спасти одного облажавшегося контрактника Офира. Артанец Дилавита принялся развязывать веревки. «Меня невозможно спасти», вздохнул Вит. «Но избавить меня от этой пытки ты можешь». «Дай мне твой нож». «Хочешь зарезаться?» Гриль, понимающе кивнул. «Дважды самоубийца — это довольно оригинальный способ выйти из игры». «Да мне уже без разницы». В голосе Вита послышалась обреченностью. Даже если меня прикончит кто-то другой, алгоритм симулятора все равно расценит это как самоубийство. — А ты не слишком торопишься? — ехидно поинтересовался Грир. — Для того, чтобы запустить процесс превращения игрока в аватара, требуется два условия. — Одно, правда, ты уже выполнил, добровольно выпив яд. Но второе пока нет, ведь ты еще жив. — Это ненадолго. Вид болезненно скрылся. Если верить вам от яда этой вашей артанской змеи нет противоядия. «Песчаная тунга», — ошарашенно прошептал Грир. «Это худшее, что можно было придумать. За что они так с тобой поступили?» «Сам не понимаю». Вид устало прикрыл глаза. «Значит, не соврали, мерзавцы. Противоядия действительно не существует». «Не соврали», — вынужденно признал Грир. Пока артанская фармакология не сумела найти способы нейтрализовать этот яд. Но у меня имеется кое-что получше в Эликсир бессмертия. И не надо ухмыляться. Твой скепсис неуместен. Осадил он злого скептика. Да, препарат пока экспериментальный. Но тебе ведь терять нечего. Думаю, если бы все было так просто, ты бы уже давно вкатил мне дозу этого вашего... «Экспериментального эликсира». вид презрительно хмыкнул «Колись, в чем засада?» «Видишь ли, у этого препарата имеется побочный эффект», потупился экспериментатор. «Его действие чрезвычайно болезненное». «Ну да, а сейчас можно подумать, я просто кайфую». В голосе Вита послышалась злость на безмолвского доброхота. «Поверь, тут даже сравнивать нельзя». — вздохнул Грир. Некоторые подопытные не выдерживали и теряли рассудок от боли. Правда, такие негативные последствия касались только людей, артанцы справлялись лучше. Утешил. Вид презрительно хмыкнул. А долго придется терпеть. Это зависит от серьезности травмы, с готовностью принялся объяснить Грир. Пока время воздействия варьировалось в диапазоне от 10 минут до полутора часов правда с нейтрализацией я да мы еще не экспериментировали тогда все это бессмысленно вид отрицательно покачал головой и закрыл глаза полутора часов у меня нет а его раньше чтобы устовериться в моей смерти я предусмотрел такой расклад самодовольно осклабился грир под окном ждет повозка я помогу тебе спуститься сначала придется устроить тебе побег А потом уж давать препарат. Сейчас я вколю тебе стимулятор. Боль немного усилится, но зато ты сможешь двигаться. Я не один. Ведь насупился, словно его заставляли совершить какое-то непотребное действие. Без Оли мне бежать бессмысленно. Все равно потом придется сдаться. Твоя женщина уже в пооске, раздраженно бросил спаситель. О ней позаботился мой товарищ. Дело за тобой. Через десять минут, когда вид с горем пополам спустился, или лучше сказать, вывалился из окна второго этажа, крытая повозка, запряженная парой резвых лошадок, вырулила с постоялого двора и устремилась по тракту к видневшимся вдалеке башням небольшого городка, больше похожего на укрепленный форт. Впрочем, в ближайшем перелеске кучер завел повозку в придорожные кусты и натянул поводья. «Пора!» Грир влез под тент и вытащил из упаковки одноразовый инжектор. «Почему Оля до сих пор спит?» В голосе Вита послышались тревожные нотки. «Сколько снотворного эти твари ей вкололи!» «Ты бы лучше о себе сейчас подумал», — попенял ему Грир. «Судороги могут начаться в любую минуту». «Ну ладно», — снизошел он до объяснения. «Это не просто снотворное». Это еще и гибернатор. И не нужно возмущаться, — остановил очередной наезд своего пациента. Ты же не хочешь, чтобы любимая женщина всадила тебе нож в сердце, пока ты будешь в отключке. Это только артанцы и аэры защищены от ментального нападения альвов. А она всего лишь человек. Если ты сейчас умрешь, то тоже станешь человеком. Так что лучше уж перестраховаться. Вит не стал припираться. Тем более, что у него на это уже не было сил. Он просто закрыл глаза и кивнул доктору. Во время действия препарата твое тело будет находиться в искусственной коме. грил все же счел необходимым провести разъяснительную работу. Ты не сможешь двигаться, но боль будешь чувствовать. Сколько это будет длиться, и очнешься ли ты вообще, я сказать не могу. Тебе придется принять этот риск. «Да уже!» — прорычал вид. «Хватится проживать!» Игла вонзилась в его плечо, открывая обреченному игроку дорогу в ад. Как и предсказал Грир, двигаться вид не мог. Однако отлично чувствовал каждую клеточку своей игровой оболочки, поскольку все эти маленькие паскудницы превратились в сгустки более не имеющие аналога с насыщенной экстремальными приключениями жизни игрока. Вит практически сразу пожалел о том, что согласился на живодерский эксперимент артанского доктора. И пока длилась пытка, успел раз сто попенять себе за легкомыслие. И вместо того, чтобы тихо мирно скончаться от яда артанской змеюки, он ввязался в кошмарную авантюру с непредсказуемым результатом. Впрочем, почему же непредсказуемым? В то, что он выйдет живым из этого адского котла, вид перестал верить буквально через пару минут после инъекции. Интрига заключалась лишь в том, что произойдет раньше, и его сердце не выдержит и остановится, или он сояхнется от боли. Чем дольше длилась пытка, тем больше вид склонялся ко второму варианту, и тем заковывести становились проклятия, которые он посылал в адрес создателей своего живучего аватарского тела. Наверное, не будь он жителем аэрии, в которой пофигистское отношение к физической оболочке было нормой, потеря рассудка действительно могла бы стать для него вполне вероятной перспективой. Недаром же люди, для которых физическое тело являлось экзистенциональной сценностью, сходили с ума от этого эликсира бессмертия. Сколько времени продолжалась пытка-экзекуция, ведь не смог бы сказать при всем желании, даже если бы ему пришло в голову отсчитывать секунды поскольку время как будто остановилось. Закончился этот кошмар так же внезапно, как и начался. В первый момент вид даже не поверил, что выжил, списав отсутствие боли на то, что его сознание наконец покинуло измученное тело. Однако смерть в данных обстоятельствах означала бы полную зачистку его памяти, а он отлично помнил все, что только что пережил. Значит, чертовое зелье все-таки сработало. Вид с трудом разлепил веки, но вместо тента повозки увидел потолочную банку из темного потрескавшегося дерева. Похоже, пока он жарился на адской сковородке, артанцы успели привести его в свое логово. В поле зрения вплыла встревоженная физиогномия Грира. Однако садистский доктор молчал и только внимательно изучал лицо своего пациента. Не соврал. Вид криво ухмельнулся. Побочка действительно крутая. — Ну, слава богу, — облегченно вздохнул Грир. — Если хахмишь, значит, с мозгами у тебя все в порядке. — Хотя выглядишь, прямо скажем, как покойник после недели в могиле. Давай-ка поспи, все остальное потом. — Я хочу увидеть Оли. Вид упрямо сдвинул брови и попробовал подняться, но не смог даже оторвать голову от подушки. — Какого черта? — начал он кричать. Но тут его взгляд наткнулся на сочувственную гримасу на лице доктора. И все стало понятно без объяснений. «Твой эликсир задействовал для анимации мои жизненные силы, верно?» «А я разве не сказал?» Грилл изобразил удивление на своей хитрофизиономии. «Наверное, забыл. Спи давай, а потом мы займемся твоей реабилитацией. Только не пытайся форсировать возвращение к нормальной жизни». Вряд ли ты сможешь встать на ноги раньше, чем через неделю. Кстати, с твоей женщиной все в порядке. Она по-прежнему находится в гибернации и крепко спит. И не нужно возмущаться. В голосе Грира прозвучала непреклонность. Я не могу рисковать безопасностью научной базы. Пока мы не придумаем, как защитить ее сознание от атаки альвов, ей лучше оставаться под действием препаратов. Научная база. Вид осмотрелся. И только тут заметил вызывающий эклектичный антураж комнаты. Грубые каменные стены, стрельчатые окна и мощные потолочные балки с чугунными подсвечниками совершенно невообразимым образом соседствовали рядом с практичной офисной мебелью и видеокамерами. Тут есть электричество. От подобного откровения у игрока буквально глаза полезли на лоб. Вам разрешено использовать анахронизм? Мы же тут не играем, пожалуй, причем Грир. Это необходимо для работы. Кстати, препарат, который спас твою жизнь, тоже был синтезирован в нашей лаборатории. Так что без наших анахронизмов ты бы уже давно отправился на перевоплощение в качестве аватара. Я не знаю, зачем тебе понадобилось меня спасать. Вид вопросительно взглянул на собеседника, которого он не так давно пристрелил собственными руками. Но все равно спасибо. Но на спасение еще далеко. Несмотря на столь патетичное заявление, взгляд Грира потеплел. Ему явно было приятно. Симулятор автоматически сбросит установки только через год. Так что перед тобой стоит совершенно нетипичная для контрактника у Фира задачка – выжить. Хотя если не станешь совершать каких-то непродуманных действий, то шансы у тебя неплохие. Твоя женщина... Единственный человек на нашей базе, остальные артанцы, даже охрана и уборщики. Так что альбом сюда не пробраться. Я знаю способ ее защитить от этих ментальных атак, — уверенно сказал Вит. Только защитных амулетов у меня больше нет. Они остались в той локации, где я тебя пристрелил. Но я, пожалуй, подумаю об этом потом. На сей философской сентенции беседы и закончилась поскольку вид заснул прямо посередине фразы. Как позже выяснилось, проспал он практически сутки, и после столь долгого отдыха состояние пациента улучшилось самым кардинальным образом. Нет, встать на ноги вид пока не мог, но сидеть, облокотившись на подушке, это запросто. Грир, как и обещал, напичкал его стимуляторами, а потом счел вполне допустимым устроить своему пациенту допрос касательно мир защиты от альбов. Уж больно интригующими были последние слова ирского игрока, прежде чем тот заснул. Вит не стал кокетничать и честно поделился со своим спасителем инфой о базе оператора. Это никак не может быть игрок из мира создателя нашей большой игры. Высказал свое компетентное мнение ученый. Тем ребятам нет нужды в чем-то убеждать аватаров, поскольку у них имеется прямой доступ в наше инфополе. К тому же настоящий игрок вряд ли смог бы общаться с тобой при помощи слов. Миры Творца и Творения находятся слишком далеко друг от друга в иерархии проявленности, чтобы осуществить прямой контакт. «Ну и кто же он такой, этот чертов оператор?» Вид откровенно разозлился, поскольку это был уже не первый обман, со стороны его виртуального собеседника. «Тут два варианта», – задумчиво произнес Грир. «Он может быть жителем какого-то соседнего мира, стоящего на чуть более высокой ступени в иерархии проявленности. Тогда твой визави должен относиться к нам примерно так же, как мы относимся к животным. Общаться можем, но равными себе не считаем. Зато склонны приручать и использовать». «То есть для этого хмыря я...» Что-то вроде дрессированной обезьянки? В голосе Вита прорезались угрожающие нотки. Скорее бойцовского пса, уточнил Грир. Он ведь использовал тебя в качестве киллера. Если эта версия верна, то доверять ему никак нельзя. Мы ведь тоже пасем овечек вовсе не для того, чтобы сделать их жизнь лучше. У пастухов иные, причем весьма циничные цели. А какой второй вариант? вид озадаченно нахмурился. — Твой оператор может быть вообще жителем нашего мира, — выдвинул предположение Грир. — Только какой-то реальности, сильно отличающейся от тех, которые нам известны. — В этом случае он тоже может видеть тебя игроком, а остальных — аватарами. Именно так Аэра относится к людям. — Мы аватаров не дурим, — вид обиженно поджал губы. — И не делаем из них ручных домашних питомцев. Мы сами на какое-то время становимся аватарами. «И тем не менее, в их жизнь вы вмешиваетесь», — заметил Грир. «И я не думаю, что у тебя имеется достаточной информации, чтобы достоверно судить о векторе этого вмешательства». «Ну да ладно. Об играх эфира мы еще поговорим», — оборвал он свою обличительную речь. «А пока давай решим более узкую задачу». «Так как ты предполагаешь заполучить нужный артефакт для защиты своей женщины?» «А как артанцы попадают в реальность игры?» Вид с подозрением уставился на своего собеседника. «Похоже, у вас все-таки имеются симуляторы, причем аэрские. Недаром ты так хорошо разбираешься в принципах их работы?» «Нет. Наши симуляторы сделаны в артане», — бодрый начал Грир. «Ну а чего-то вдруг смутился. Да ладно. Чего уж скрывать. Он решительно посмотрел в глаза игрока. «Да» формально это артанская техника но изготовлена она по аирским технологиям и эти технологии мы получили от альвов не удивлен вид скептично усмехнулся думаю из артанцев они первыми начали посещать игру интересно как им удалось надыбы чертежи так ведь создателем ордена альвов является аир в голосе грира послышалось удивление смешанное с недоверием Ты правда об этом не знал? Это именно от него артанцы получили технологию симулятора в обмен на гарантии неприкосновенности его организации. А Альвам что-то угрожало? Удивился вид. Когда стало известно, чем этот орден промышляет, общественность Артана, естественно, возмутилась. Глаза Грира сверкнули огнем ненависти. Не то к подлым наемникам, не то к их пособникам. Тогда-то и встал вопрос о том, чтобы объявить альбов вне закона и преследовать. Но возможность путешествовать в реальной земли перевесила соображение щепетильности. «Щепетильность? Ты так это называешь?» – возмутился вид. «Вы тупо отдали на рассерзание этим шакалам аэрских игроков в обмен на прикольный игровой гаджет. Нам симуляторы нужны не для игры». Грир сразу пошел в атаку. Видимо, обвинение жертвы предательского сговора задело его заживое. Мы отправляемся в эту реальность, чтобы защитить Артан. И если хочешь знать, — он бросил злой взгляд на оппонента, — я голосовал против этой сделки, но оказался в меньшинстве. — Ага, только твоя принципиальность чего-то не мешает тебе пользоваться плодами той неправедной сделки, — презрительно фыркнул вид. — Интересно, а мое спасение? Это был такой своеобразный акт протеста? Типа, раз уж не смог помешать сговору альвов и артанцев, так хоть сделаю подлянку контрагентам. Я не настолько коварный. Гриф даже не стал изображать у себя обиженного. Просто на настоящий момент ты единственный действующий контрактник эфира. И что? В голосе Вита послышалось недоумение. Однако рациональный айрский ум быстро построил логическую цепочку. — Хочешь через меня выйти на того аэра, который заправляет орденом Альвов? Зачем? — У меня есть версия, что это именно он стоит за всеми безобразиями, которые творятся на земле, — спокойно пояснил артанец. Ну, — но это прям верх цинизма. вид Вит усмехнулся Я уже жалею, что повез он твою аферу с моим спасением. Мало того, что едва не свихнулся от боли, так теперь еще должен... «Вывести тебя на Альвов?» «Боюсь, ты слабость себе представляешь наши высокие отношения». «Случай с ядом артанской змеи тебе ничего не подсказал?» «Можешь считать меня циником?» В глазах Грира вспыхнул огонь фанатичной веры «Но когда речь идет о спасении моей родной реальности, то все остальные соображения становятся второстепенными. Этические вопросы волнуют меня не больше, чем погода в Аэрии». «Ну, это я уже понял». Вид обреченно покачал головой. И как ты себе представляешь мою роль? Давай поговорим об этом через год, когда твой симулятор разбросит настройки. Деловида предложил Артанец. А пока самым актуальным вопросом является средство защиты для твоей женщины. Ты говорил, что существуют какие-то приборы, защищающие сознание людей от атаки альвов. Да, существуют. Вид отбросил обвинительный тон и перешел к... «На конструктив. Только эти амулеты зависли в той локации, где я тебя пристрелил. Я же спросил про ваши симуляторы неисправного любопытства. Думаю, артанские спецы способны настроить симулятор на какую-то конкретную локацию. Можно попробовать добыть один из зависших амулетов. Нам с тобой, к сожалению, туда дорога закрыта, ведь мы там умерли. Но кто-то другой может попробовать». Я не вправе требовать такой жертвы от своих людей. Грир упрямо насупился. Артанцам ведь это защита безнадобности, и рисковать своей памятью и личностью ради твоей женщины они не станут. Да, я знаю, что артанцы боятся умирать, потому что не полностью контролируют свое перевоплощение. На губах Витта помимо его воли появилась презрительная усмешка. Так им ведь и не придется перевоплощаться. Симулятор способен осуществлять перемещение между локациями без смены игровой оболочки. Главное правильно задать нужные координаты. — Серьезно? Гриль, казалось бы, искренне удивлен откровениями своего собеседника. — В наших симуляторах такого функционала нет. Похоже, альвы предоставили нам какую-то урезанную или устаревшую версию. — Тогда как же мои фанаты перемещаются в новую локацию вслед за мной? Витта задача нахмурился. Неужели тоже умирают? И как же они это делают без игровых оболочек? Странно, что ты так мало знаешь о своих преследователях. Грир снисходительно усмехнулся. Альвам нет нужды возвращаться в симулятор, потому что они умеют трансгрессировать. Собственно, именно по наличию этих способностей их и отбирали в Орден. Альва ведь не какая-то особая раса артанцев. также же, так сталкеры не являются особой расой аэров. Просто и те, и другие наделены особым даром. «Так вот, как они меня находят на новом воплощении!» вид горько усмехнулся. «Моя игровая оболочка ведь не меняется, и отследить ее по эфирному следу совсем не нетрудно». «А туда же охотники они, видите ли!» — презрительно фыркнул игрок. «Черт, а с два эти хреновые охотники!» Меня бы выследили без твоих способностей к трансгрессии. На твою удачу альвы трансгрессируют не в физическом, а в тонком теле, заметил Грир. Но при этом существовать в своем тонком теле без носителя они не умеют. Поэтому, чтобы приблизиться к игроку в плотную, им требуется несколько итераций. Представляешь, каково бы тебе пришлось, если бы альвы могли просто внезапно возникнуть у тебя со спиной. Так я еще должен быть благодарен артанцам за то, что не обучили своих гонщих псов трансгрессировать в физических тылах? Вид буквально взорвался. А тебе не кажется, что делать бизнес на жизни хаиров – это как-то дурно пахнет? Ты решил, что заказчиками альвов являются артанцы? Грир вроде бы даже оскорбился. Смею тебе заверить, что мы не имеем к контрактам альвов никакого отношения. Если кто и платит этим наемникам, так это тот Аэр, который создал их орден. Так что ищи предателя в своей родной реальности. Ладно, проехали. Покладисто согласился вид Возвращаемся к нашим баранам. Так как же нам раздобыть защитный амулет для Оли? Похоже, мне придется-таки наведаться на базу этого хитрожопого оператора. Правда, связь у нас односторонняя. Но вдруг он соблаговолит проведать своего бойцовского псалм. И что он потребует за свои услуги?» Грир натянуто улыбнулся. «Еще кого-нибудь убить? А тебе не кажется, что для аэрского игрока ты ведешь себя как-то уж больно непоследовательно? Ради спасения своей женщины ты был готов даже стать аватаром, а жизни остальных жителей Земли тебя вообще не беспокоит. Так, что ли, получается?» «Кто бы говорил, зло процедил вид». Ты сначала со своей совестью разберись, а потом получай других. Да, в случае с Олей я предвзят. Ради нее готов не только умереть, но и убить. Я тебе не судья. Грир устало вздохнул. Тут ты прав. И все-таки попробуй найти другое решение».